Но изменился же он, изменился. И его манера вечно спрашивать, не звонил ли кто, не заходил ли, и из командировки прикатил раньше времени, а вид такой встрепанный, подозрительный, будто что-то должно случиться. Но не могло этого быть из-за Вали, нет. Не знает он ничего, про Валю не знает. Ах, и хороша же Аня, что такой перед отцом явилась, какая дура. Вот женится, бросит тебя и будет прав. Живи, как все, и не суйся во взрослые дела. Хорошо было бы с Мариной посоветоваться, но к ней теперь не подойти. Противно, противно на них смотреть, неприлично. Раскололись в эту ночь на миллион марины и Стасиков, и куда ни пойдешь, в одну комнату, в другую, на кухню. Везде они, везде смотрят друг на друга, везде целуются, везде шепчут что-то друг другу. А ты смотри, будто в наказании за то, что ты еще никого не любишь, что ты... Чебурашка какой-то безлюбимого, без друзей. А как Стасик увел Марину? Аня же слышала, как он шептал. А ну их всех! Устал, уйдем! Не надо нам никаких домов, никого не надо. Никакого общества, никакой богемы, ничего нам не надо. Откуда он общество и богему приплел? Видно, слышал где-то. Но столько было в его голосе злости на общество и богему, на нее Аню, дуру, которая пригласила их в гости, на папу, дурака, который затеял карнавал, богемах Как они все перед ней виноваты! Ну что она им сделала, чтобы так жестоко с ней и папа? Если у этой Вальки голова на плечах, а не качан капусты, она постарается, чтобы папа ее не догнал. Должна же она понять, что Аню тоже нельзя вечно водить за нос, и что если она сказала то, что сказала, значит, уже кое-что знает. — Я ее не догнал, — в дверях стоял папа, — но я тебе этого никогда не прощу. Она взглянула в его лицо. — Нет, он говорил о другой Вале, не о той, которую знала Аня. — Он ничего не знал. «Когда-нибудь ты меня не только простишь, а скажешь спасибо», — отозвалась она. «Это что-то новое. Новую пьесу сочинила, пока я турком бегал по снегу? С Новым годом, папа, и пусть это будет самая крупная неприятность в этом году. Дура!» — буркнул папа. Впрочем, тон его был уже почти добродушный. И Аня с болью подумала, что он уже прощает, прощает, ничего не зная ее, милый, Высокомерно равнодушный папочка. Бедная Валя. И Валя тоже бедная. Ты мне не веришь? Ну почему ты не веришь и смотришь такими печальными глазами? Я знаю, на свете много подлецов. Мы, мужики, в основном подлецы, я это знаю. И откуда же ты это знаешь? И какой ты мужик? Раньше я бы обиделся на твои слова. но сейчас не обижусь. Да, я все знаю. Я я тебе много слышал, ты сама мне рассказывала. И я знаю, что ты имеешь право не верить. Никто не имеет такого права, Стасик. Значит, ты мне веришь? Веришь, что я не обижу тебя? Ну, как я могу тебя обидеть, когда для меня чудо, что ты вообще со мной разговариваешь? Ты хоть знаешь, какая ты прекрасная? Я ведь совершенно тебя не стою, а ты, наверное, не знаешь об этом, а когда узнаешь, уйдешь от меня. Но я должен это сказать. И еще я должен сказать, чтобы ты мне верила. А ты умеешь стоять на голове? Причем тут это? Я так, а я умею. Хочешь, я встану на голову? И долго простоишь. Сколько угодно. Очень интересно. Ну вот, упал, все из-за тебя. А ты собирался всю ночь простоять на голове? Нет, конечно. А это твоя Жанка, она где? Она уехала в Москву. Марин, мне страшно. Чего тебе страшно? Страшно, вот мы одни, и Жанки нет. У меня мысли путаются. И никто не сказал, что нам сегодня делать. То есть я догадываюсь, что будет, но мне хотелось бы... Хотелось бы благословения. Чего-чего? Благословения.